Параграф 1. Египет под властью иноземцев. Египет под властью ливийцев. Возросший напор ливийцев на Египет удалось еще при Рамессидах приостановить и направить отчасти в своих интересах. Фараоны стали брать в свое войско в качестве наемников, ливийских воинов, славившихся своими боевыми качествами и храбростью. В начале X века до нашей эры ливийцы, получавшие за службу в армии, полиции и личной гвардии фараона земельные участки, натуральные денежные вознаграждения, буквально наводнили дельту. Египтяне обычно называли их Ма или Маша-Ваша по имени одного из наиболее известных ливийских племен. Во главе отрядов ливийских воинов стояли военачальники, именовавшие себя великими вождями Ма, великими князьями правителями исконных и вновь основанных египетских городов и поселений, а часто и жрецами, первосвященниками традиционных египетских культов. Стремясь укорениться в Египте, знатные ливийские роды воспринимали египетскую культуру и религиозные верования египтян устанавливали родственные связи с египетскими вельможами и даже царским домом. Результатом этой политики было восшествие на престол около 950 года до н.э. представителя одного из знатных ливийских родов Шешонка I, 22-ю Ливийскую династию. Около 950-730 -го годов до нашей эры. Он добивается легитимизации своей власти, женитьбой своего сына на дочери последнего фараона 21-й династии. А другого своего сына посылают первосвященникам ОМОНа Фивы. Основатель новой династии избрал и новую столицу, город Бубастис в Дельте, в связи с чем эту династию называют также династии Бубастидов. Объединение страны позволило Шишонку I активизировать ее внешнюю политику, прежде всего в азиатском направлении. Страница 65. Вмешавшись в палестинские дела, в конфликт между израильским и иудейским царскими родами, Шишонг I, около 930 года до нашей эры, вторгся в Иудею, взял Иерусалим, большое количество городов и населенных пунктов Иудеи и захватил богатые трофеи. Успехи в Азии подтолкнули египетского царя и на возобновление захватнической политики в южном направлении. В его надписях упоминается Дань из Нубии. Шишонг и его преемники вели обширное строительство в стране. Воздвигались царские дворцы в Бубастисе, была построена военная крепость близ Фаюма, в Танисе сооружались каменные погребальные склепы для представителей династии. Но особенно большой размах Приобрело строительство хромовых сооружений, в первую очередь в Фивах, где Шишонг I воздвиг двор бубастидов и западный пилон Карнакского храма высек рельефы на сюжеты палестинского похода и надписи. Социальной опорой бубастидов были воины и жречества. В свою очередь они оказывали большую поддержку в виде земельных дарений, богатых жертвоприношений, известным египетским религиозным центрам Мемфису, Гераклеополю и Абидосу. Особенно настойчиво добивались фараоны 22-й династии утверждение своей власти в Фивах. Но там не раз возникали смуты, ставившие под угрозу признание их в качестве верховных жрецов. Постепенно государство бубастидов ослабевало. На внешнеполитической арене Египет не смог оказать действенной помощи Дамасской коалиции сиропалестинских правителей, которые пытались противостоять натиску Ассирии. В битве при Каркаре в Сирии в 853 году до нашей эры участвовал лишь небольшой отряд египтян, вместе с союзниками, потерпевшие поражение от ассирийцев. Внутри страны Росла децентрализация, и сама династия распалась на ветви, обосновавшейся в различных городах ⁇ Бубастиси, Мемфиси, Гераклеополе. Около 817 года до нашей эры правитель Таниса объявил себя царем всего Египта и начал новую 23-ю династию. Она была также ливийской по происхождению и правила параллельно с захеревшей 22-й династией вплоть до 730-го года до нашей эры, когда раздробленный Египет стал легкой добычей новых завоевателей, пришедших из Нубии. Завоевание Египта Кушем На территории Куша Нубии к восьмому веку до нашей эры образовалось самостоятельное государство со столицей в городе Напата, который был расположен в районе четвертого порога на торговых путях вблизи мест золотодобычи. В нем был построен храм Амона. Близ города находились царские некрополи, где по египетскому образцу в пирамидах погребались тела покойных кушитских правителей, носивших традиционные титулы фараонов и поклонявшихся египетским богам, из которых самым почитаемым был Омон. К середине VI века до нашей эры Политический центр царства переместился из Напаты в Мироя, город между пятым и шестым порогами Нила, выгодно расположенный в районе скрещивания караванных торговых путей. Здесь же находились железорудные месторождения. Напата же осталась религиозным центром, местом коронации, и погребение царей. В экономике Нападско-Мероидского царства видное место занимали охота и скотоводство. Земледелие из-за малого плодородия почв развивалось вяло. Важным достижением стала выплавка железа. Значительную роль играла речная и караванная торговля с Египтом. Северному соседу везли слоновую кость, золото, драгоценные камни, благовония, ценные породы дерева, темнокожих рабов, экзотических животных. В середине VIII века до нашей эры нападский правитель Кашта воспользовался нестабильной ситуацией, сложившейся в Египте, и совершил успешный поход на его территорию. Кроме того, он добился причисления своей дочери к сложной иерархии фиванского жречества в качестве верховной жрицы, так называемой супруги бога, то есть ОМОНа. В Фиваиде были оставлены и кушетские военные отряды. Все это позволило кушитским царям утвердиться в своих претензиях на Египет. И когда последний стал объединяться под властью правителя Саиса Тефнахта, сын Кашты Пианхи двинул на борьбу с ним как воинские отряды, базировавшиеся в Фиваиде, так и свежие силы непосредственно из Напаты. Кушецкий царь одержал перевес в сражениях Блисфиф и Гераклеополя, осадил и взял Гермополь и победил в решающей битве за Мемфис. Страница 66. Ему выразили покорность не только номархи, побежденных им номов, но и представитель двадцать третьей династии и сам мятежный Тефнахт. Однако уход Пианхи в Напату вскоре позволил Тефнахту провозгласить себя царем и начать тем самым двадцать четвертую династию, которая имела всего одного продолжателя, его сына Бекенранфа или Бакхориса, как называли его греки. Социальная атмосфера в Египте того времени была резко накалена: Разрастание крупного землевладения, базировавшегося на скупке земель и рабов у средних и мелких землевладельцев, разорение общинников, попадавших в кабалу к ростовщикам, бравшим сто процентов годовых или забиравшим в рабство своих должников. Все это требовало от центральной власти принятия радикальных мер. Тефнахт издал закон против роскоши. Бог Хорис уже принадлежит закон, который запрещал лишать свободы должников и разрешал брать как обеспечение долга лишь их имущество, а также уменьшал и регламентировал процент на взятую взаймы сумму. Царь-реформатор утверждал, что каждый египтянин – раб царя, его воин и земледелец, а не раб другого египтянина. Совершенно очевидно, что введение этого закона было продиктовано государственными интересами. Его целью было возродить армию, обеспечить царскую казну налогами, а выполнение необходимых общественных работ рабочей силой. Всего шесть лет правил фараон-реформатор чья власть, видимо, простиралась на Дельту и часть Среднего Египта. Около 715 года до нашей эры Новый поход на Египет предпринял преемник Пианхи Шабака, который по сведениям манифона сжег Бакхариса заживо. Египет был окончательно покорен кушитскими фараонами правившими им с 715 до 664 -го года до н.э. 25-я эфиопская династия. Древние греки называли Кушетов эфиопами. Египет и Куш были объединены в одно государство. За время своего 15-летнего правления Шабака старался удержать Египет в повиновении мирным путем. Поэтому в своей резиденции он избрал древний почитаемый в стране Мемфис, оказывал всемерную поддержку жречеству бога-покровителя Птаха и в то же время утверждал кушетское влияние в Фивах, включив своих детей в состав высшего жречества ОМОНа и возведя в священном городе монументальные хромовые постройки. Внешняя политика Шабаки была очень осторожной. С Ассирией, утверждавшей свое господство на восточно-средиземноморском побережье, он старался не вступать в конфликты. Возможно даже, что между двумя государствами был заключен договор, о чем свидетельствует найденный в царском дворце в Ниневии, столице Ассирии, оттиск на глине двух печатей. Одна царская ассирийская, другая египетская, с именем и изображением шабаки. Это булла скрепляла какой-то важный документ, вероятно, написанный на папирусе или пергаменте, который истлел или сгорел. Там же найдены разнообразные ценные египетские изделия, возможно, египетские дары ассирийскому союзнику. Ассирийцы в Египте Превращение Ассирии в могущественную переднеазиатскую державу продвигало ее все ближе к границам еще непокоренного Египта и делало столкновение между ними неминуемым. Страница 67 Подавив восстание на восточно-средиземноморском побережье, И заставив арабские племена обеспечить его войско верблюдами для перехода через нойную пустыню, ассирийский царь Асархадон Ас после двух походов в 674 и 671 годах до нашей эры покорил Египет. Боровшись с ассирийцами Кушецко-египетский царь Тахарка, Бежал на родину. Египет был разделен между двадцатью местными правителями, номархами которых ассирийцы называли царями. Они были поставлены под контроль ассирийской военной и гражданской администрации. асархаддон Ас именовался царем царей Верхнего и Нижнего Египта и даже Куша. Господство ассирийцев над Египтом продолжалось 15 лет, 671-655 годы до нашей эры. Дважды за это время покоренная страна восставала. Оба раза в восстаниях активно участвовал Тахарка, пытавшийся вернуть Египет кушетской короне. В 663 году до нашей эры Ассирийцам пришлось вести войну с преемником Тахарки, кушетским царем Танут-Амоном, также пытавшимся отвоевать у них Египет. Одержав победу над кушетами, ассирийцы положили конец правлению 25-й Эфиопской династии в Египте. Свою опору ассирийские цари видели в тех царьках и князьях, которые правили отдельными номами и были обязаны ассирийцам освобождением от власти кушитских фараонов. Некоторые правители, например, Саиса, пользовались у ассирийцев авторитетом и привилегиями, хотя порой бывали замешаны в антиассирийских выступлениях.